Выговорил? Да она сама не знала, что за сокровище получила в наследство от своей бабушки. Бедный заброшенный аппарат валялся, неопознанный и неиспользуемый в пыльном ящике на каком-то чердаке. Раньше или позже они бы совсем забыли. Я спас его для использования по его первоначальному назначению. И благодаря гениям, которые еще только вступят в будущем в мою ложу, он сегодня снова функционирует. Это граничит с чудом. Мадам, кроме того, считала, что вы едва не задушили ее только потому, что она не знала даты рождения и девичьей фамилии ее прабабушки. Задушил? Это же до чего же тогда дошло? Да, действительно. Подобные провалы в знаниях стоили мне бесконечно многого времени, которое я провел, перерывая старые церковные книги, вместо того, чтобы посвятить себя более важным делам. Женя была несказана злопамятной личностью. Тем более удивительно, что вам удалось сподвигнуть ее на кооперацию». Гидеон улыбнулся. «Легким это не было, но, по всей видимости, я произвел на нее доверие доверия впечатления. Я, между прочим, танцевал с Неговод и терпеливо выслушал, как она жаловалась на вас». «Как несправедливо! Я, между прочим, обеспечил ей волнительными любовными приключениями с Казановой, и если даже тот метил только на ее деньги, и все равно завидовали так много женщин, и я по-братски делился с ней моим хронографом. Если бы у нее не было меня...» Граф, явно развеселившись, развернулся ко мне. Благодарная баба, твоя прародительница. К сожалению, не облагодетельствованная большой интеллигенции. Я думаю, что она так и не сообразила, что, собственно, с ней произойдет. Бедная старушка. Она, кроме того, была оскорблена, что в кругу 12 ей был предназначен цитрин. Почему вы можете быть изумруном, а я только каким-то там несчастным цитрином, говорила она. Никто, кто хоть немножечко себя уважает, на сегодняшний день не носит цитрин. Он захихикал себе под нос. «Она действительно была одной из наивных, что ищет себе подобных. Хотелось бы очень узнать, как часто она еще прыгала в свои старые годы. Возможно, что вообще больше никогда. Она и без того не особенно часто прыгала, и иногда проходил целый месяц, прежде чем она исчезала. Я бы сказал, что женская кровь намного более вялая, чем наша, точно так же, как женский дух уступает в скорости мужскому. Ты согласен со мной в этом, девочка?»